с ума сошел удивился он чё ты кричишь на всю улицу? Да надоело мне все это почти искренне сказал дронга сколько можно так жить, прятаться, лгать просто надоело. В глазах полковника что-то мелькнуло, кажется он начал понимать. А я очень рассчитывал на твою помощь. Мы тут говорили с ребятами, и они считают, что ты можешь нам помочь. «Напрасно. Я и приехал только для того, чтобы сообщить вам о своем отказе». «Мы думали, ты можешь расследовать это преступление». «Все-таки миллион долларов. Родионов уже понял все и включился в игру». «За такие деньги вы можете найти кого угодно, хоть целую бригаду следователей или частных детективов. У меня ничего не выйдет. Я слишком оторван от вашей жизни». Слишком давно не занимался расследованием подобных уголовных дел, и потом я никогда не работал следователем. Нет, полковник, пусть лучше убить караухина или эту вашу группу «Сокол» ищет кто-нибудь другой. «Феникс» — терпеливо поправил его Родионов. Группа, кажется, называется «Феникс». Но возможно, что это только наше предположение. Может, такой группы вообще не существует... Очень жаль, что ты отказываешься. Мы рассчитывали на твою помощь. Нет, я просто не могу квалифицированно провести расследование. Они говорили все эти фразы в расчете на следующий за ними автомобиль. Их разговор вполне могли слышать, и Дронго было важно изобразить возмущение, чтобы подтвердить правильность своих выводов. Если их действительно слушали профессионалы такого класса, как они сами, им не поверят. Слишком стремительным был переход от делового обсуждения предстоящего расследования до полного отрицания любого сотрудничества. Если их просто слушали обычные оперативники службы безопасности, то они вполне могли поверить в такую легенду. Таким образом, изображая подобный отказ, он осуществлял обычную проверку, Воясня, кто именно следит за ними и применяют ли при этом наблюдающие современные технические средства. Ответом на второй вопрос выяснилась степень заинтересованности наблюдающих. Я вернусь в гостиницу, сказал Дронга, не изменяя своего тона. Мне очень жаль, что так получилось. Он протянул руку. Мне тоже жаль. Я буду у Миши до семи часов. Родионов потер щеку двумя пальцами. Если захочешь, позвони. Обязательно. Он тоже дотронулся до щеки, но уже пятью пальцами. Это был их обычный условный знак. В данном случае слова полковника у Миши означали «у молодой гвардии». Там говорили разведчики на своем жаргоне в середине семидесятых. Как профессиональный разведчик, Родионов тоже осуществлял свою проверку. Если их поймут, и в 7 часов вечера у здания бывшего комсомольского издательства будут наблюдатели, значит, следящие за ними профессионалы работали в КГБ уже много лет назад. И это вполне могут оказаться члены той самой неуловимой группы «Феникс». Если не поймут, значит, более молодые менее опытные сотрудники – постарается держать Родионова и его собеседника под своим жестким наблюдением. Но несмотря на все проверки и ухищрения, оба собеседника должны были встретиться и поговорить без лишних свидетелей. Поэтому, говоря о Миши, полковник условно показал ту цифру, которую нужно вычесть из его слов. В ответ Дронго показал ему цифру 5. «Давай поднять» что понял его жест. Только после этого они расстались. И Дронга поймал. такси поехал в свою гостиницу. Машина преследователей шла за ним. значит приехавший Дронга интересовал наблюдателей больше, чем полковник. Пока все шло правильно. Ууйти от наблюдения в гостинице было совсем нетрудно. Но Дронго решил проверить все еще раз, и, выйдя из отеля в четыре часа дня, довольно долго мучил своих преследователей в метро, пока, наконец, не оторвался от них окончательно.